Закончив осмотр квартиры, мы сфотографировали и выпилили из законной рамы потревоженной пулей кусок деревянной форточки, и только после этого сели с девочками пить чай и шампанское. Было около двенадцати ночи, глазки у наших подруг уже слепались от скуки и усталости. Тамара порывалась смыться домой, но Светлов положил перед ней свое красное удостоверение, где на обложке было вытеснено золотом Московский уголовный розыск МВД СССР, а внутри значился полковник милиции Светлов Марат Алексеевич, начальник третьего отдела, и сказал, «Полетай, Тамара, «Мы держим вас здесь не как поклонники ваших прелестных ножек, а в связи с чрезвычайным государственным делом». Сиди тихо и не конечко. Через полчаса подпишешь протокол осмотра этой квартиры, и после этого мы тебя отведем домой. Ясно? По-моему, на нее это подействовало сильнее любого обхаживания. Она спросила, а потом вы куда поедете? Потом мы забросим эти материалы в Институт судебных экспертиз. И Марат поедет ко мне. Нам еще нужно кое-что обсудить сказал я. Марат посмотрел на меня удивленно. Он собирался домой, но я добавил, твою жену я беру на себя. Ты мне действительно нужен. — А можно я тоже к вам поеду? — спросила Тамара, я понял, что теперь Светлов никуда от меня не денется, во всяком случае, этой ночью. Той же ночью. Тот, кто замывал следы и убрал ковер из прихожей, тот и убил твоего мигуна, сказал Светлов. И стрелял в форточку? спросил я насмешливо. Не знаю, не знаю. Если это... Не самоубийство, то убийство Третьего не дано Глубокая, глубокая мысль Подожди, подожди Строим гипотезу А Разговор с условом И разоблачение в связях с левым бизнесом Лучшее прикрытие для оправдания и инсценировки самоубийства Верно? Б. Мигун приехал от Суслова. Его кокнули и инсценировали самоубийство. И. В. Суслов слег в больницу для вящей убедительности, что он к этому не имеет отношения. Но зачем стрелять в форточку? Упрямо повторил я. И как они могли знать, что он поедет не домой к жене, не в свой кабинет, а именно туда, где его ждет засада? Вот этого я, конечно, не знаю, не знаю. Но если это самоубийство, откуда вторая пуля? Моим же оружием отстаивал свою версию Светлов. Разговор происходил... Пол третьего ночи в моей однокомнатной квартире у метро-аэропорт. Мы с Маратом сидели вдвоем в туалете. Да, простите, читать читайте эту бытовую подробность. Наши девочки утомленно спали. Нина на кухне, на уложенном на пол матрасе, а Тамара в комнате в моей постели, которую мы с Ниной уступили нашим гостям. Жена Светлова, конечно, поверила моим телефонным уверением в срочности и важности наших дел, И после третьего моего звонка просто отключила телефона Светлов махнул рукой семь бед один ответ. К двум часам ночи девочки уснули, а мы с Маратом тихо заперлись в кабинке совмещенного с ванной туалета, дымили нещадно и тихо обсуждали версии гибели мигуна. «Ну а если просто какой-нибудь грабитель...» «Залез в его квартиру. Или какая-нибудь западная разведка?» «Да?» — усмехнулся Светлов.